Тяжелые клочья тумана, медленно плывущие в предутренних сумерках между деревьев навстречу людям в черно-красной униформе, косвенно подтверждали это. Хорошо обученные опытные сталкеры долго двигались практически бесшумно, не издавая ни единого громкого звука, а тихие звуки глушил туман. На карте подходы к озеру почти со всех сторон были помечены как районы с повышенной аномальной активностью, когда количество ловушек было слишком велико, чтобы обозначать каждую по отдельности. Поэтому шли медленно, расправив на всю длину чувствительные антенны всех имеющихся детекторов аномалий. Полуметровые усы антенн, свешиваясь из клапанов рюкзаков, качались в такт шагам,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 Но имея на руках карту озера с отметкой расположения плавучего дома, Борг, повозившись с электроникой бинокля, задал направление и теперь без всякого компаса в любой момент видел, куда необходимо двигаться. Несмотря на кажущееся однообразие, туман жил своей собственной жизнью. В тяжелой серой каше плавали, собираясь в некое подобие облаков, клубы более светлых оттенков.